Думаете, что ее нет в живых? Она явно беспокоилась за свою сестру, но я не хотела ее обманывать. Если Александра ведет себя так нагло, то это значит... Это значит, что настоящий Сибилы уже нет в живых, как и ее несчастной горничной. Симона правильно поняла мое молчание. Она подозвала официанта и попросила принести еще чашечку кофе. «Вам тоже, мадам?» — спрашивает меня уже знакомый официант. «Я вздрагиваю. Одиннадцатая чашка кофе — это перебор». Но, с другой стороны, нужно поддержать Симону. Это как алкоголь, который пьют вдвоем. Несите, разрешаю я, и он исчезает в глубине кафе. — У вас есть план? — спрашивает Симона. — Я его только начала продумывать, честно признаюсь я. Но в любом случае мне нужно забрать вещи, которые остались в моем номере. — Ваши вещи? — не понимает Симона. — Дело не в моих вещах, — объясняю я ей. В моем номере в отеле «Сплендит» остались вещи вашей кузины. Купальный костюм, шорты и рубашка. Их нужно забрать, пока Цирил Бохничек и его партнер меня не опередили. Зачем они вам нужны? Пока не знаю, но в любом случае нам они пригодятся. Мы потом решим, как их использовать. Что еще? Мне нужно найти подходящее место, где я могу спрятаться от своих преследователей. Это не проблема. Яхта Арчи для этой цели лучшее место. У него работают два матроса, которых он знает много лет. Они с удовольствием воспримут. Я бы не хотела стеснять вашего друга. «Мы с ним живем уже четыре года», — спокойно ответила Симона. «Он президент крупнейшего химического концерна в нашей стране. Да нет, пожалуй, в Европе. И сейчас он отдыхает на своей яхте. Кроме двух матросов, на яхте постоянно находятся еще двое телохранителей. Самые опытные профессионалы, каких я когда-либо видела. Может, мы вообще поручим им это дело? Пусть проверят и самого Александра и его людей». «Нет». — Упрямо говорю я. Он сказал, что я особо с мозгами коровы. — Вы уже об этом говорили. — Именно поэтому нам не нужны телохранители. Но я с удовольствием останусь на яхте вашего друга, если, конечно, там есть место. — Это крейсерская яхта, — поясняет мне, чуть улыбнувшись Симона. — Там восемь кают и просторный салон. Можете ни о чем не думать. Я позвоню Арчи и попрошу его вас принять. Видит он действительно неважно, но соображает хорошо. Мы обсудим с ним наши проблемы. Это другое дело, сразу соглашаюсь я. И ни в коем случае не сообщайте в полицию. В конце концов, он делал все, чтобы обмануть именно вас. Не вашу мать и не вашего друга. Их он использовал в качестве орудий. Только чтобы обмануть вас и меня. Она молчит. Кажется, начинает понимать. Обожаю феминисток. Если им сказать, что мужчина хочет доказать свое преимущество, они начинают звереть. Так и Симона. Кажется, она начала понимать, как нужно поступить. — Давайте думать вместе, — предлагает она. Он не должен остаться безнаказанным. Сибила не была ангелом, но она была моей кузиной, и в их семье больше никого не осталось. Я думаю, вам нужно переехать на яхту Арчи уже сегодня. Вы согласны? Она еще спрашивает. — Я получила такого союзника, что могу горы свернуть. А этого слизняка Александра я просто раздавлю. Как он про меня сказал? Обвисшие груди и слишком большой зад? Посмотрим, что он скажет, когда узнает, что я придумала. А я уже начала придумывать. И знаю, каким будет первый шаг, который мы сделаем. Интерлюдия. Александра ждет, когда появится медсестра, чтобы сделать ему укол. Он нетерпеливо смотрит на часы. Входит женщина лет сорока. У нее миловидное полное лицо. Увидев пациента, она улыбается. Алессандро покорно поворачивается, чтобы обнажить место для укола. Женщина подходит ближе. «Как вы себя чувствуете, сеньор Куаца?» — спрашивает она. «Очень неплохо», — отвечает, улыбаясь Алессандро. «Особенно, когда вижу вас, Мадлен. Какой вы забавный!» — она готовит иглу. «Говорят, вас сегодня навещали». «Нет», — усмехается Алессандро. «Еще не успели». «Опять вы шутите?» — смеется Мадлен. Ловко дело укол. «А мне сказали, что утром у вас была гостья». Он вдруг понимает, что она не шутит. «Какая гостья?» — произносит Александру осипшим голосом. — У меня сегодня не было никаких гостей. — А она спрашивала про вас и поднялась к вам в палату, — улыбается Мадлен. — Сегодня утром, когда вам принесли завтрак. — Утром? — растерянно говорит Александру. Он вспоминает, что именно было утром, и хмурится. Улыбка сползает с его лица. Неужели она была рядом в тот момент, когда к нему приходила девица? — Что с вами? — испуганно спрашивает Мадлен он поднимается с постели и, оттолкнув женщину, спешит в коридор. Быстро бежит по лестнице вниз, подходит к регистратуре, где сидит дежурная. Сегодня ко мне приходили? спрашивает он, чуть задыхаясь. Да, спокойно подтверждает мадам Дюруфле. Сегодня утром к вам приходила молодая женщина. Лет 35, полноватая среднего роста. Правильно, она была в темных очках, и ее волосы были собраны сзади.